Глава восьмая Привидения меня на новом месте не беспокоили, хотя, по идее, можно было рассчитывать на полную приключений ночь. Сквозь парчевые портьеры едва пробивался слабый свет, но ясно было, что наступило утро. Я с удовольствием потянулся и уже собрался вставать с постели, когда послышался вкратчивый стук. «Заходите!» В комнату заглянул слуга в примерно таком же камзоле, какой носил Россен, только нашивки были поскромнее. «Доброе утро, ваше высочество! Вас желает видеть принцесса Аделинда!» Не успел ничего ответить, потому что из коридора тут же раздалось. «Я уже здесь!» И Аделинда выросла на пороге. Слуга моментально исчез, я укрылся одеялом. «Долго же ты спишь?» — заметила бесцеремонная принцесса. «Устал с дороги?» «Нет. Разве уже так поздно?» «Десятый час». «Вот что, дорогой троюродный братец, давай договоримся с самого начала. Никаких игр в жениха и невесту. Понял?» «Что бы там ни планировал мой благородный родитель. Я прекрасно обойдусь без мужа. По крайней мере, в ближайшие десять лет. Поэтому даже не мечтай». «Да я и не особо разлетелся. Думаешь, ты такая уж фотомодель?» И вообще, я несовершеннолетний, если ты не в курсе. Вот и замечательно. Если бы ты хоть еще был похож на дядю Стефана... Откуда ты знаешь, что я не похож? В замке есть его портреты. Потом, если интересно, посмотришь. У нас тут целая галерея. Если Аделинда рассчитывала уязвить меня, то у нее это получилось. Я и сам отлично знал, что не похож на отца». Но когда об этом напоминает практически посторонняя девица, лицом я больше пошел в мамину родню, от отца достались только тонкие черные брови в разлет. Правда, мама находила что-то общее в линии подбородка и скул, но, скорее всего, она просто хотела сказать мне приятное. Я молчал и критически рассматривал Аделинду, которая как раз подошла к окну и раздвинула портьера. При ярком освещении она казалась нисколько непривлекательнее, чем вчера вечером. Белесая, как ночная бабочка. Правда, ноги у нее были что надо, длинные и стройные, в высоких сапожках. Сегодня троюродная сестрица нарядилась в узкие черные штаны и жилет из пушистого светлого меха. Под жилетом виднелось что-то вроде черного свитера. По контрасту с этой чернотой, лицо с заметными веснушками казалось еще более бесцветным. «Ладно», – примирительно сказала она. «Если ты меня понял и не будешь нарываться, сможешь нормально провести тут время. Хотя бы окрестности посмотришь. Сейчас тебе принесут завтрак, а потом отправимся на конную прогулку. Согласен?» «На конную прогулку? Можно!» Она подошла к шкафу, распахнула его и принялась деловито двигать вешалки. «Советую надеть тебе это, это и вот это». В кресло полетела какая-то одежда. Потом Аделинда надавила носком сапога на длинный ящик внизу шкафа, и наружу выехала целая платформа с разнообразной обувью. «Вот еще». Сапоги тоже перелетели через комнату и приземлились на полу возле кресла. «Только не копайся долго». «Я буду ждать тебя в холле, и Вилмар тоже». Она направилась к выходу, а я сказал вдогонку. «Слушай, ты какая-то не такая принцесса, и разговариваешь не по средневековому. Просто я два года прожила в вашем мире, и мне понравилось». С этими словами она захлопнула дверь. Вскоре слуга поставил на стол поднос с кофе, молочником, полных густых сливок и тарелкой, где меня поджидали блинчики с медом. Перекусив, я отправился в ванную, не торопясь принял душ. Вся сантехника оставалась в рабочем состоянии, что тоже порадовало. Теперь пора было одеваться. Одежда, которую выбрала для меня Аделинда, оказалась вполне подходящей. Теплый жилет с капюшоном, подбитый мехом, нечто подобие джемпера из мягкой шерстяной ткани и такие же штаны. Все черного цвета и все оказалось мне по размеру хотя бы тут повезло. Если на лицо мы с отцом не были похожи, то по росту и телосложению совпадали, только в поясе штаны казались чуть узковаты. Эту проблему я быстро решил, слегка подпоров ткань перочинным ножом, который прихватил с собой. Застежка на штанах, конечно, оказалась не на молнии, а на мелких пуговицах. Вообще местная одежда пришлась мне по душе. Никаких вычурных средневековых прибамбасов, пышных воротников, мужских чулок, башмаков с дурацкими длинными носами. Все вполне цивилизовано и удобно, я еще накануне обратил внимание. Мой новый прикид действительно подходил для активностей на свежем воздухе и шит был отлично. Короткие сапоги с тонкой кожей мне тоже понравились. Я приблизился к шкафу, который Аделинда оставила распахнутым. Одежды там было полно. Все вещи казались или новыми, или надетыми пару раз. Пришло время отправляться на улицу. Однако я не слишком торопился. Раздвинул портьеры перед вторым окном и обнаружил, что за стеклом виднелся балкончик. Не сразу, но сообразил, как открыть нижние створки. Я ступил на каменную площадку, облокотился накованные перила. Вид вокруг замка был шикарный. За оградой, которая опоясывала двор, стелилась бесконечная снежная равнина. Вдалеке проглядывали силуэты деревьев, какие-то каменные постройки. Хотя бы перед самим собой приходилось признать, что спускаться на эту снежную равнину не очень-то тянет. Конечно, я согласился на приглашение Аделинды, и вообще глупо было сидеть в четырех стенах, когда вокруг намечалось столько таинственного и чудесного. Но была одна причина опасаться предстоящей прогулки.